Как бы он все повернул по-своему, если бы власть у него была в руках? Россия, говорил он, отстала от Европы. Нужно подогнать ее. Уверяют, что мы молоды, это вздор. Да и при том у нас изобретательности нет. Сам Хомяков признается в том, что мы даже мышеловки не выдумали. Хомяков Алексей Степанович, поэт и публицист, теоретик и активный защитник славянофильства.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 Тоже называл его отсталым, только вольтариянцем, и покойно разбил Паншина на всех пунктах. Он доказал ему невозможность скачков и надменных переделок, не оправданных ни знанием родной земли, ни действительной верой в идеал хотя бы отрицательный, Привел в пример свое собственное воспитание. Требовал прежде всего признания народной правды и смирения перед нею.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 Старушка потрепала украдкой Лаврецкого по щеке, лукаво прищурилась и несколько раз покачала головой, приговаривая шепотом «Отделала, умника, спасибо». Все затихло в комнате, слышалось только слабое потрескивание восковых свечей, да иногда стук руки по столу, да восклицание или счет очков, да широкой волной вливалось в окна вместе с расистой прохладой. Могучая, до дерзости звонкая песнь соловья.